Глава 19 Метод работы сценариста. Подвергаются профессиональные сценаристы нападкам со стороны критиков или нет, но они владеют профессией, имеют возможность применить свой талант, на протяжении многих лет совершенствуют собственное мастерство и зарабатывают на жизнь сценарным искусством. Настойчивый автор способен иногда создавать безукоризненное произведение, но он не может заставить свой талант включаться по мере необходимости. Качество работы не повышается от истории к истории, а доход от его усилий очень незначительный. В целом, различие между теми, кто успешен, и теми, кто старается изо всех сил, заключается в противоположных методах работы. Одни идут изнутри наружу, а другие снаружи внутрь. Создание сценария снаружи-внутрь. Упорно добивающиеся успеха сценаристы, как правило, работают следующим образом. Придумывают идею, какое-то время ее пережевывают, а потом бросаются к компьютеру. Экстерьер, дом, день. Описание, описание, описание. Входят персонажи А и Б. Персонаж А, диалог, диалог, диалог. Персонаж «Б» — диалог, диалог, диалог. написание описание, описание, описание, описание. Такой сценарист придумывает и пишет, пишет и фантазирует, пока не дойдет до 120-й страницы и не остановится. Затем он раздает ксерокопии текста друзьям и выслушивает их реакцию. «О, это чудесно! И мне очень понравилась сцена в гараже, когда они обливают друг друга краской. Это ведь было весело, я прав». И когда маленький ребенок вышел на улицу в пижаме здорово, сцена на пляже такая романтичная, а момент, когда взорвалась машина, очень увлекательный. Но я не знаю, что-то не то с финалом и с серединой, и начинается все не так, меня не зацепило. Тогда упорный сценарист, собрав мнение всех друзей и свои собственные мысли, начинает писать второй вариант, руководствуясь следующей стратегией. Надо попытаться сохранить те шесть сцен, которые нравятся мне самому, и всем остальным, и с их помощью каким-то образом добавить в этот фильм остроты, чтобы он зацепил. Недолго думая, он возвращается к компьютеру. Экстерьер, дом, ночь. Описание, описание, описание. Входят персонажи А и В, а персонаж Б наблюдает за ними из укрытия. Персонаж А – диалог, диалог, диалог. Персонаж В – диалог, диалог, диалог. Описание, описание, описание, описание, описание. описание. Он снова придумывает и пишет, пишет и фантазирует, но при этом, словно утопающий, все время цепляется с любимой сцены, пока процесс переписывания не подходит к концу. Делает копии, раздает их друзьям и получает следующую реакцию. Этот вариант бесспорно отличается от первого, но я рад, что ты оставил ту сцену в гараже и ту с ребенком в пижаме и машину на пляже. Это потрясающие сцены. Но все равно что-то не так с финалом, серединой, да и с началом тоже. Поэтому меня не зацепило. Сценарий сделает третий вариант, четвертый, пятый, но процесс всегда один и тот же. Он крепко держится за излюбленные сцены. И придумывает на их основе новый рассказ в надежде найти историю, которая сработает. В конце концов проходит год и, чувствуя себя полностью опустошенным, он заявляет, что сценарий идеален и вручает его своему агенту. Тот читает текст без малейшего энтузиазма, но ему приходится это делать по долгу службы. Он тоже делает копии, заваливает ими голливудские студии и получает ответ. Очень хорошо написано. Сценичные диалоги, яркие описания сцен, большое внимание к деталям. История отвратительная. Отказать. Сценарист клеймит мещанские вкусы Голливуда и готовится начать следующий проект. Создание сценария изнутри наружу. Успешные сценаристы, как правило, идут от обратного. Если предположить с некоторой долей оптимизма, что с момента возникновения первой идеи до окончательного варианта текста проходит 6 месяцев, то эти сценаристы первые четыре месяца делают записи на огромном количестве карточек размером примерно 7 на 12 сантиметров. Отдельная стопка для каждого акта. Их может быть три, четыре, а иногда и больше. При помощи таких карточек создается поэтапный план. Как видно из названия, поэтапный план – это последовательно рассказанная история. Используя утверждение, состоящие из одного или двух предложений, сценарист просто и ясно описывает то, что происходит в каждой сцене, как она развивается и где происходит поворот. Например, он входит, ожидая застать ее дома, но обнаруживает записку, в которой говорится, что она ушла навсегда. На обратной стороне каждой карточки сценарист указывает, какую функцию в структуре истории, по его мнению, должна выполнять сцена. По крайней мере, на данный момент. Какие сцены подготавливают побуждающее происшествие Какая из них является побуждающим происшествием? Кульминации первого акта. Возможно, кульминации в середине акта, второго акта, третьего, четвертого или каких-то еще актов. Все это проделывается как для основного сюжета, так и для подсюжетов. Причина, из-за которой сценарист заставляет себя месяцами заполнять груды карточек, очень важна. Он хочет иметь возможность уничтожать свою работу. Художественный вкус и опыт подсказывают ему, что каким бы ни был его талант, 90% всего написанного им можно назвать в лучшем случае заурядным. Занимаясь терпеливым поиском истинного качества, он должен создавать гораздо больше заготовок, чем потребуется, а затем уничтожать их. Из дюжины самых разных набросков сцены иногда приходится отказаться от самой идеи этой сцены. Уничтожаются эпизоды, даже целые акты. Уверенный в своем таланте сценарист знает, что ограничений для него не существует. И в поисках высококлассной истории он отправляет в мусор все варианты, которые не соответствуют его представлениям о лучшем. Однако это не означает, что сценарист ничего не пишет. День за днем на краю его рабочего стола растет огромная стопка бумаг, биографии, описания вымышленного мира и его истории, тематические указания, образы, даже отрывки из словарей и идиомы. Результаты исследований творческих фантазий самого разного типа собираются воедино, и формирование истории происходит согласно поэтапному плану. В конце концов, по прошествии недель или месяцев, сценарист находит кульминацию своей истории. Отталкиваясь от нее, он приступает к переработке того, что уже подготовил. Наконец, история у него получается, только теперь он идет к друзьям, но не для того, чтобы вырвать как минимум один день из их жизни. Ведь именно это мы собираемся сделать, предлагая совестливому человеку прочитать наш сценарий. Он всего лишь наливает чашечку кофе и просит уделить ему 10 минут, а затем пересказывает свою историю. Сценарист никогда не станет показывать людям свой поэтапный план, потому что это его рабочий инструмент, назначение которого понятно только ему одному. На этом важном этапе он хочет просто рассказать свою историю, чтобы увидеть, как она разворачивается во времени и понаблюдать, какие мысли и чувства вызывает она у другого человека. Ему необходимо взглянуть в глаза собеседника и увидеть там свою историю. Поэтому он рассказывает и одновременно следит за реакцией. Зацепило ли его друга побуждающее происшествие? Слушает ли он, наклонившись вперед, или взгляд блуждает по комнате? Не ослабевает ли его внимание в тех местах, где формируются прогрессии и происходит поворот действия? И так ли сильно влияние кульминации, как задумывалось? Любая история, рассказанная на основе поэтапного плана умному, восприимчивому человеку, должна захватить его внимание, поддерживать его интерес в течение десяти минут и подвести слушателя к содержательному эмоциональному переживанию. так же, как мой пересказ фильма «Дьяволицы» зацепил вас, поддерживал интерес к происходящим событиям и взволновал. Если история, вне зависимости от жанра, не удерживает интерес хотя бы 10 минут, как она справится с этим в течение 110 минут показа? Она не станет лучше от того, что будет длиннее. Все недостатки, которые проявляются во время пересказа, на экране усилятся в 10 раз. Сценаристу не имеет смысла двигаться дальше, пока подавляющее большинство слушателей не будет реагировать на его рассказ с энтузиазмом. Однако с энтузиазмом не означает, что люди соскакивают с места и бросаются вас целовать. Скорее, они тихо произнесут «вот это да», и далее последует молчание. Прекрасное произведение искусства – музыка, танец, картина, история – обладает силой, которая заставляет замолчать звучащие внутри нас голоса и переносит в другое место. Когда история, рассказанная на основе поэтапного плана, настолько сильна, что вызывает тишину, никаких комментариев, критики, а только выражение удовольствия на лицах слушателей, то это прекрасная вещь, и не стоит тратить драгоценное время на историю, не обладающую такой силой. Теперь сценарист готов перейти к следующему этапу, к разработке. Разработка. Разрабатывая поэтапный план, сценарист расширяет каждую сцену с одного или двух предложений до целого параграфа или более, написанного через два интервала, и мгновение за мгновением предоставляющего действия, которое происходит в настоящем времени. Столовая, день. Джек входит и бросает портфель на стул, стоящий рядом с дверью. Оглядывается. Комната пуста. Зовет ее по имени. Никакого ответа. Снова зовет, все громче и громче. Ответа по-прежнему нет. Направляясь к кухне, он видит на столе записку. Берет ее, читает. В записке говорится, что она ушла от него навсегда. Он опускается в кресло, обхватив голову руками и начинает плакать. В разработке сценарист указывает, о чем говорят персонажи. Он хочет, чтобы она сделала это, но она отказывается. Но никогда не включает в нее диалоги. Вместо этого он создает подтекст. Истинные мысли и чувства скрыты под словами и поступками. Может показаться, что мы знаем, о чем думают и что чувствуют наши персонажи. Но на самом деле узнаем мы это только тогда, когда все запишем. Столовая. День. Дверь открывается, и Джек облокачивается на косяк, обессилев после целого дня безрезультатной и разочаровывающей работы. Оглядывает комнату, видит, что ее нет поблизости, и надеется на то, что она куда-то вышла. У него нет ни малейшего желания общаться с ней сегодня, чтобы убедиться, что он в доме один зовет ее. Зовет громче и громче, никакого ответа. «Прекрасно, наконец-то он один». Поднимает свой портфель высоко над головой и с грохотом бросает на ее драгоценный стул Чиппендейла, стоящий рядом с дверью. Она ненавидит, когда он царапает ее антикварную мебель, но сегодня ему на это наплевать. Он голоден, поэтому направляется в кухню, но, пересекая комнату, замечает записку на обеденном столе. Одна из тех раздражающих записок, которые она оставляет повсюду, прикрепляя к зеркалу в ванной или к холодильнику. Раздраженный берет записку и открывает ее. Читая, понимает, что она ушла от него навсегда. Ноги подкашиваются, и он опускается в кресло, чувствуя, как внутри все сжимается. Роняет голову на руки и начинает плакать. Он удивлен своей реакцией, но счастлив, что все еще способен испытывать какие-либо эмоции. Однако слезы вызваны не печалью, а чувством облегчения от того, что их отношения наконец-то закончились. От 40 до 60 сцен типичного сценария, разработанного в виде поминутного описания всех действий и подкрепленного под текстом из осознанных и непроизвольных мыслей и чувств всех персонажей, составляет 60, 80, 90 или более страниц. В период с 1930 по 1950 годы, когда продюсеры заказывали разработки студийным сценаристам, Последние приносили по 200-300 страниц. Их стратегия состояла в выжимании сценария из очень большого объема материала, чтобы ничего не было упущено или забыто. Разработки объемом в 10 или 12 страниц, которые раздают сегодня в шоу-бизнесе, это всего лишь планы с количеством слов, достаточным для того, чтобы читатель мог понять историю. Однако такого материала недостаточно для создания сценария. Современным сценаристам не обязательно возвращаться к пространным разработкам времен студийной системы. Однако расширение плана до 60-90 страниц обеспечивает соответствующий рост творческих успехов. На этапе разработки приходит неизбежное понимание того, что ситуации, которые, по нашему мнению, были беспроигрышными на уровне поэтапного плана, теперь требуют изменения. Исследования и работа воображений никогда не прекращаются, поэтому персонажи и окружающий их мир продолжают расширяться и развиваться, вынуждая перерабатывать самое разное количество сцен. Не надо изменять общую структуру истории, потому что она работает каждый раз, когда мы ее пересказываем. Однако, возможно, придется удалить какие-либо сцены, добавить новые или изменить их порядок. Мы вносим исправление до тех пор, пока каждый момент в тексте и под тексте не станет живым и ярким. Тогда и только тогда сценарист может перейти к работе над самим сценарием. Сценарий. Создавая сценарий на основе исчерпывающей разработки, вы получаете удовольствие от самого процесса. И нередко можете написать от 5 до 10 страниц в день. Теперь следует превратить описание разработки в кинематографические описания и добавить к ним диалоги. Между прочим, диалоги, написанные на этом этапе, обязательно станут самыми лучшими. Персонажи так долго молчали, что ждут не дождутся, когда смогут заговорить. И в отличие от множества фильмов, в которых все герои используют одни и те же слова и имеют похожую манеру речи, диалоги, Написанные после тщательной подготовки позволят каждому из них обрести присущий только ему голос. Речь отдельного персонажа будет отличаться от речи других героев и самого автора. На этапе создания первого варианта сценария все еще понадобится вносить изменения и исправления. Когда персонажам будет позволено заговорить, то, скорее всего, придется изменить направление тех сцен разработки, которые, как вам поначалу казалось, станут оказывать определенное воздействие. Если вы найдете подобную ошибку, то вряд ли удастся исправить ее с помощью простого переписывания диалогов или поведения персонажей. Скорее всего, придется вернуться к разработке сценария и заново придумать завязки, а потом, возможно, выйти за рамки несовершенной сцены, чтобы изменить развязку. В текст вносится целый ряд уточнений, прежде чем появится окончательный вариант сценария. Вам предстоит развивать свой здравый смысл и вкус, чтобы учуять собственные неудачи, а затем набраться смелости для того, чтобы искоренить все недостатки и превратить их в достоинство. Если вы сокращаете процесс и переходите от плана непосредственно к сценарию, то на самом деле первый написанный вами вариант не станет сценарием, а просто заменит разработку, то есть будет подробной, но плохо подготовленной и лишенной импровизации разработкой. Для того, чтобы в полной мере использовать свое воображение и знания не надо ограничивать выбор событий и возможности структуры истории. Поворотные пункты нужно представлять мысленно, отвергать, представлять заново, а затем воспроизводить их в тексте и подтексте. В ином случае вряд ли стоит надеяться на то, что удастся достичь совершенства. Итак, как и когда вы хотите это сделать? В разработке или самом сценарии? Возможно, и тот, и другой вариант, однако в большинстве случаев сценарий может стать ловушкой. Мудрые сценаристы не спешат браться за диалоги, потому что преждевременно появившиеся диалоги душат способность к творчеству. Когда сценарий создается снаружи-внутрь, диалоги сочиняются в попытке отыскать сцену, а сцены пишутся в поисках истории, мы имеем дело с наименее творческим методом работы. Сценаристам свойственно придавать слишком большое значение диалогам, потому что только эти слова доходят до зрителя. Все остальное берут на себя образы фильма, и если мы будем писать диалог до того, как поймем, что происходит, то неминуемо увлечемся словами. Нам не захочется играть с событиями и исследовать их, или выяснять, насколько привлекательными могут быть персонажи, потому что, возможно, придется сокращать наши бесценные диалоги. Любая импровизация прекратится, а так называемое переписывание превратится в поверхностное редактирование реплик. Более того, предварительное сочинение диалогов представляет собой самый медленный способ работы. Это занятие может годами водить по кругу, прежде чем вы наконец поймете, что не все ваши, образно говоря, кинематографические дети будут ходить и говорить на экране. Не всякая идея достойна стать кинофильмом. Когда предпочитаете это выяснить? Через два года, считая от сегодняшнего дня или через два месяца? Если начнете сочинение диалогов, то останетесь слепы к этой истине и будете блуждать вечно. Если будете писать изнутри наружу, то уже на этом этапе создания плана осознаете, что не можете заставить эту историю работать. Ведь вы ее пересказываете, а она никому не нравится. По правде говоря, и вам не нравится. Поэтому отправляйте ее в ящик стола. Возможно, спустя года вы достанете текст и сможете с ним разобраться, но сейчас уже готовы работать над новой идеей. Предлагая этот метод работы, я прекрасно понимаю, что каждый должен найти свой путь на основе собственных проб ошибок, что некоторые сценаристы пропускают этап создания разработки и создают качественные сценарии, и что в действительности кому-то удается очень хорошо писать снаружи-внутрь. Но я не перестаю думать и о том, каких высот они могли бы достичь, если бы вложили больше труда в свою работу. Ведь метод изнутри наружу — это способ, который одновременно дисциплинирует и дарит свободу. Он предназначен для того, чтобы вы могли создавать свои лучшие произведения.